Если же его выплавить на древесном угле, то получается сорт наилучшего качества для пушек, цилиндров, паровых машин, гидравлических прессов и вообще изделий, которые должны обладать большую прукостью. Однако и такой чугун еще недостаточно хорош, если сплавен только один раз. Его очищают или рафинируют посредством вторичной плавки, освобождают последних кремнистых примесей. Первая плавка железной руды, предназначенная для Колумбиады, производилась в доменных печах Гольдспринского завода. В соприкосновении с углем и кремнеземом, при чрезвычайно высокой температуре руда выделяет расплавленный металл, который, соединяясь с углеродом, превращается в чугун. Выплавка нужного количества чугуна была закончена.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 Предстояло затем загрузить 1200 печей чугуном и углем. Неудивительно, что печей было так много, ведь им предстояло выплывить 60 тысяч тонн чугуна. В каждой из них могло поместиться около 50 тонн чугуна. Образцом для эстонсхиллских печей послужили печи, отливавшие чугун для пушки Родмана. Это были приземистые печи, имевшие в поперечном разрезе форму трапеции.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 А между тем тут не было ни извержения, ни смерча, ни грозы, ни борьбы стихий, ни одного из этих явлений природы, которые устрашают человека. Нет. Это масса красных паров, это гигантское пламя, вырвавшееся точно из кратера, дрожание почвы, похожее на подземные толчки при землетрясении, невообразимый шум, подобный реву урагана. Все было делом человеческих рук. Человек вырыл пропасть и низвергал в нее целую ниагару расплавленного металла.